Глава пятая. Маша. Ваша фамилия? Копылова. Это какой-то дурдом. С самого утра мне казалось, что я попала в плохую постановку ревизору. После завтрака сразу пошла в медсанчасть, пользуясь тем, что могу быть одной из первых. Не тут-то было. Это вчера полдня все чинно по построениям ходили. Шеренги там всякие, колонны. А сегодня все прибежали сюда без всякого строя. Ещё бы. Но такое количество поступающих всего один день выделили. Нет, я не жаловалась. Авось прокатит, но... Первым делом пошла, как все, в самую длинную очередь. Анализы на наркотики. Без их доступа не пускали дальше. Как только пристроилась, услышала дикий ор. — Ты дура, я тебя спрашиваю? Какой спазмолгон! Потерпеть не могла! Как теперь пересдавать эту хрень? Мужчина стоял ко мне спиной, загораживая несколько человек. Я уже знала некоторых. Тут стояли две сестры, парень мстительно довольного вида во всем черном. И Диана? Более того, именно на нее и орал мужчина. Получается, ее что, поймали на наркотиках? Смотрела во все глаза, пока не услышала вопрос насчет фамилии. Тогда-то пришла в себя. М да. Женщина с равнодушным видом делала вид, что не замечает воплей дородного мужчины. Она выдала мне стаканчик и скомандовала. «Вон там туалет!» Я засеменила в его сторону, бросая робкие взгляды на зареванное лицо девушки. Впрочем, переживала она одна, так как остальным... Судя по всему, вообще пофиг было. Открыла дверь туалета и... Вот там можете наполнить стаканчик. Во все глаза уставилась на женщину, что сидела на табуретке, заполняя какие-то бумаги на коленях. В туалете. В туалете, без двери кабинки, да еще и таком непрезентабельном. А вы... просто... Я сглотнула. К такому жизнь меня не готовила. Как-то все не очень. Получается, она здесь все время сидеть будет? Вдруг она приспустила очки и будничным тоном ответила. А я здесь второй час сижу и наблюдаю, как хитровыдуманные дети пытаются откосить от теста на наркоту. Рассматривание ваших гениталий мне день не красит, барышня. Зато то, как вы пытаетесь юлить... И как же? Делать нечего. Сняла штаны, присела. Стыдно было. Как Семёнычу вчера, наверное. Но я поняла, что тут со мной церемониться не будут. Женщина тем временем продолжала. Да где только эту мочу не приносили. И в сапогах, и в шортах. Один даже в клизме додумался. Сделала своё дело, представляя оригинального абитуриента с мочой в клизме. Трясущимися руками отставила стаканчик, натягивая штаны. И как? Да что как? Облился. орал тут, как потерпевший, мол, все мы тут такие, как он в этот момент. Мы переглянулись с ней и, не сговариваясь, прыснули. Ну да, такого врагу не пожелаешь. Рассталась с дамочкой на позитивной ноте. Уже когда сдавала анализы, результаты, кстати, мгновенные. Выяснилось, что там тесты какие-то чувствительные. Мол, даже обезболивающее показывают, если накануне пить, на чем большая часть отличившихся и погорела. В том числе и Диана. Но думать об этом мне было некогда. Врачи понеслись чехардой, приближая меня к главному. Окулист, лор, невролог, психиатр с вопросом, как доехать на поезде до Америки. Гинеколог, прости господи. Я её на всю жизнь запомню. Прямо передо мной вышла девушка, вся в слезах. Как она кричала и просила её не трогать, слышал весь коридор. Неужели можно быть такой бесчеловечной? Что же за врач там такой? В кабинете я поняла, какой. Вообще отбитая на всю голову женщина. Я бы таких людей врачами не называла и к людям не пускала. Но как только вышла от неё... стряхивая отвратительное ощущение от грубости, побледнела. Мне осталось двое. Хирург и терапевт, что сидел с главой ВВК. «С Богом!» Зашла к хирургу. Мне наш местный сразу сказал, что проблемы будут. И тут могут легко отсеять. И вот меня измерили, посмотрели на рост и вес. Страшно. Мне друзья советовали перед походом воды выпить два литра или положить в карманы что, но тут меня раздели до белья. Три килограмма не дотягиваете до нормы, милочка. Ну вот, два литра бы не спасли. Ладони вспотели. Я всегда была худенькой, а пока тренировалась, чтобы подтянуть физру, сколько ни ела, набрать не смогла. Будь проклят дебильным индекс массы тела. «Вы же понимаете, что я могу признать вас негодный Родители тут работают?» «Нет, совсем скисла я». Но вдруг, когда я уже собиралась воспользоваться своим секретным средством и надавить на жалость, распахнулась дверь и влетела женщина. Сзади неё показалась просто огромная девушка. Вот у кого с МТ проблем точно нет. «Григорий Павлович, ну какой нормально!» У нее же ожирение второй степени, почти третьей. Как она бегать собралась? Как я на таком заключении поставлю подпись? Вы что меня так подставляете?» Мужчина тяжело вздохнул, совершенно спокойным взглядом обвел всех вошедших, остановился на той самой девушке в самом соку и сказал. «Людмила Николаевна, да все у нее нормально. Она просто сережку из пупка вынет, и все хорошо будет. Нормальный у неё вес. Он словно объяснял простую истину неразумному ребёнку. Но тут позади обоих раздалось. У меня нет никаких серёжек, я пупок не колола. Вот и что было мне делать в этой ситуации? Я закрыла лицо руками, боясь рассмеяться. Нет, это ж надо такое сказать. Кем бы эта барышня ни была, но она явно поступит. Данные, как ни крути, феноменальные. На твоей совести, Григорий Павлович. А потом вот таким, она ткнула в мою сторону, Мест не хватает. Хватит, ответил он, ставя вожделенный допуск И подмигивая мне. Каждый сам кузнец своего счастья, Людмила Николаевна. И вот я выхожу из санчасти с карточкой на руках. Карточкой, где проставлены все печати. И мне хочется петь. Я справилась. Не знаю, чье там место займет эта внушительная девушка, но мне она точно помогла. А с экзаменами я справлюсь. Историю нежно люблю и не представляю, как ее завалить можно. А вот физкультуру сдать тоже неплохо должна. Я же занималась. Поэтому со спокойной душой, под строгим взором, не пойми откуда взявшегося Михалыча, продефилировала, или, точнее сказать, промаршировала. Вместе с Аленой, колонной из двух человек, до столовой. Кстати, той девочкой, что орала в кабинете гинеколога, была я. Я эту женщину на всю жизнь запомнила. И за пять лет ни разу больше не приходила на прием. Тогда я научилась посылать врачей.